Глава 28. На юге отряду спасателей досталось сложное задание на улицах, отделявших пряную долину от садов Сабек-Круса. Парк считался свободной от огня зоной, населенной беглыми заключенными и ренегатами всех мастей, не подконтрольной ни коллективу, ни парламенту. Коллективистам понадобились дрова. Взяв топоры и пилы, они пошли валить деревья. Но им обошлись дорого, и путь туда, через обстреливаемые милицией улицы, и дорога назад с поклажей. Нескольких подстрелили на краю парка. Застигнутые врасплох люди падали на булыжную мостовую и оставались лежать в тени стен. Решения по-прежнему принимались, но всеобъемлющая стратегия, превратившая коллектив в единую силу, государство в государстве, больше не вырабатывалась. Во главе некоторых отрядов и теперь еще стояли умные офицеры. Но какие бы приказания они ни отдавали, все операции оказывались не связанными между собой. Из милицейской башни на Мушиной стороне давно вынесли орудия, магический арсенал и секретные карты. Толстые гудящие провода подвесной дороги расходились от ее вершины на юг на север. На юге они вели к окраинной милицейской башне Барачного села. На севере дорога круто взмывала вверх, пролетая над мешаниной черепичных и железных крыш под стеклами оранжереи и петляющим руслом вара к центру Нью-Крабюзона. Там она подходила к штырю, пронзавшему небо рядом с вокзалом «Потерянных снов». Последние безумные дни коллективисты мушиной стороны набили взрывчаткой, химикатами и порохом два вагона надземной дороги. Незадолго до полудня они запустили по вагону в каждом направлении, заклинив предварительно тормоза. Толстенькие медные цилиндры со вставками из дерева и стекла с визгом понеслись над городом, набирая скорость. Провода прогибались при проезде вагонов-стручков, в рассыпную бросались удивленные вирмы, ругаясь последними словами. Вокзал потерянных снов был сердцем города даже в большей степени, чем парламент, мрачная крепость, очищенная от функционеров. Гримаса времени парламентское правительство приостановило деятельность парламента. Мэр принимал решение, сидя внутри штыря. Когда направлявшийся на север стручок пролетал над речной шкурой, милиция забросала его гранатами. Не долетая до цели, те падали в шек и на приречные улицы Малой Петли, где и взрывались. Но милиция не могла промахиваться вечно. Металлический канат взвизгнул под тяжестью стручка – И один или два снаряда пробили окна, влетели внутрь вагона и сдетонировали. Стручок взорвался. Смертоносный груз мгновенно превратил его в маленький ад. Вагон сорвался с каната и рухнул вниз, чертя в воздухе дымную кривую. Разваливаясь на куски, он залил лавки и дома террасы Шека дождем из огня и расплавленного металла. Зато другой, набитый взрывчаткой стручок, летел к югу над бедняцкими кварталами, оставив позади баррикаду, отделявшую пряную долину от барачного села. С обеих сторон, засыпанной кирпичами и щебенкой ничейной полосы, на него смотрели милиционеры и коллективисты. Стручок перемахнул через пустырь, а когда впереди встали высотные дома и дорога, поворачивая, пошла под уклон, нырнул и врезался прямо в милицейскую башню Барачного села. Вспышки взрывов засверкали на шпиле. Один, второй, третий. Бетон вспучился и пошел трещинами. Растущее пламя пожирало шпиль изнутри. Тот подскочил, отлетел прочь и стал падать. Башня начала обрушиваться. Вся ее верхушка устремилась вниз, точно пирокластический поток во время извержения вулкана. Кувыркаясь, сыпались милицейские вагоны. Тросы надземки угрожающе обвисли, и на протяжении двух миль рухнули на город. Кольцами они упали на черепичные крыши, проделывая в ткани города полукруглые борозды, убивая всех на своем пути. С башни на мушиной стороне трос полого свисал в направлении пряной долины. Раскаленный и страшно тяжелый он уничтожил там несколько зданий. Зрелище получилось эффектное, но коллективисты знали, что им уже ничто не поможет. Почти все предприятия у ржавого моста пустовали. Рабочие и хозяева либо попрятались, либо ушли защищать коллектив. Но несколько мелких фабрик еще пыхтели, принимая любые заказы за любую плату. К ним-то и направился каттер в день, когда упала милицейская башня. Огни на древней улице стекольщиков давно потухли. Но, потрясая тощим кошельком и взывая к политическому чутью ремесленников, Каттер добился того, что мятежники со стекольного завода «Рамуно» снова раздули горны, достали патаж, папоротники, а также известняк. Все для полировки и чистки. Каттер отдал им футляр с круглым зеркалом Иуды, которое он разбил. Стекольщики дали согласие отлить ему замену. После этого Каттер пошел к Ори дожидаться его и Иуду. Если Каттер и встречал Ори раньше, что вполне вероятно, учитывая немногочисленность недовольных до эпохи коллектива, то он этого не помнил. По описанию данному модленной дефаржа, Каттер представлял себе озлобленного, неуемного, драчливого мальчишку, рвущегося в бой и без конца бронящего своих товарищей за бездействие. Но парень оказался совершенно иным. В нем чувствовался какой-то надлом. Какой именно Каттер не понимал, но сочувствовал Ори. Тот замкнулся в себе, и Каттеру, и Уди и Мадлене пришлось приложить немало усилий, чтобы его разговорить. — Оно уже близко, — предупредил Курабин. — Оно на подходе. «Надо спешить!» С каждым разом голос монаха звучал все тревожнее. Разум, который руководил им, убывал день за днем. Так много понадобилось узнать в последнее время у скрытого тэшского божества, что сам Курабин должен был вот-вот навсегда скрыться. Но постепенное угасание не мешало Курабину пребывать в тревоге. Каждая спираль, мимо которой они проходили, Вселяла в него или в нее страх. Говорила о грядущем ужасе, о массовой бойне. Курабин называл эти символы духами братской могилы, массовыми убийцами, истребителями. Он утверждал, что, по его ощущениям, их время почти пришло. Каттер заразился от него тревогой и страхом. Город оказался в кольце мелких мороков. По дороге к дому Ори Каттер заметил какую-то суету на соседней улице, а Курабин тут же вцепился в него невидимыми руками и с воплями потащил его туда. Подойдя ближе, они еще застали видение, которое прямо у них на глазах распалось на сложные фрагменты и исчезло, прихватив с собой, как им показалось, весь цвет и свет этого мира. Несколько коллективистов сбились в кучу и вопили, тыча в видение пальцами, но никто не упал замертво. Курабин застонал. «Это оно! Оно!» — повторял он, пока свет вокруг них мерк и видение исчезало. «Это последняя игра!» Каттер не знал, верит ли тому, что Ори убил мэра Стэм Фулькер. В голове это не укладывалось. Невозможно было представить, что уравновешенная беловолосая женщина, которую он так хорошо знал по гелиотипам и афишам, видела издалека во время общественных мероприятий и ненавидел всеми силами души мертва. Каттер не знал, что с этим делать. Он просто сидел в комнате Ори и ждал: Иуда пошел с Ори, который надел бычий шлем. Прильнув к нему, он прорвал кожу мира и оказался в своей старой мастерской в Барсучьей Топе. — Зачем тебе туда идти? — говорил ему Каттер. — Зеркало я тебе сделаю, совету пригодится. Так что ж еще? А твою мастерскую наверняка закрыли. — Да, — отвечал Иуда. — Наверное. И насчет зеркала ты прав. Оно еще понадобится. Но там есть и другие нужные мне вещи. У меня есть план. Остальные были в арсеналах. Переделанные железного совета готовились защищать коллектив на баррикадах. «Что может значить для них эта чужая битва?» — думал Каттер. Он вспоминал путешествие, когда они, под предводительством конного скитальца Дрогана, задолго до них исходившего те места, неслись, сломя голову через дурные земли и пампасы, пробирались через обломки скал, преодолели сотни миль, пока перед ними, к западу от низины, от устья реки, не встал город. По пути им встречались города-призраки, напоминавшие груду пустых коробок. В убогих домиках, высохших за многие годы после ухода жителей, обитала только пыль. «Да!» — шепнул ему тогда Иуда. Перед ними вставало его прошлое. Передовые посты железной дороги, остатки изгородей — помеченные сучьями могилки. Меньше 30 лет назад здесь кипела жизнь. Восстание Железного Совета и бегство вечного поезда стали заключительной частью кризиса, порожденного коррупцией, некомпетентностью и перепроизводством, кризиса, сгубившего трансконтинентальный железнодорожный трест правли. Города и деревни, в спешке построенные среди равнин, Стада коров и мясных животных гибридов, стрелки и наемники, трапперы, все обитатели этих ублюдочных порождений золота и разбоя испарились в считанные месяцы. Свои дома они просто бросили, как змея, старую кожу. Ушли ковбои, бандиты, шлюхи. Железный совет наверняка уже ускорил ход. Снятие и укладка рельсов – дело долгое и трудное но все же поезд просто пожирает расстояние. Прикинув, Каттер решил, что они уже на равнине. И милиция, которая прошла за ними полсвета, наверняка не потеряла след и тоже приближается к дому, день за днем сокращая дистанцию. Нелепее ничего не придумаешь. Плестись через весь континент и обратно жутким маршрутом. Когда за окном стало смеркаться, а в доме темнеть – Каттору показалось, будто воздух в комнате вспучился и пошел в двух местах рябью, а потом из пустоты высунулись рога. За ними, роняя капли энергии, которая служит кровью для реальности, возникли Иуда и Торо, обнявшись словно любовники. Иуда, споткнувшись, освободился, и разноцветные капли взлетели с него к потолку, но растаяли, не коснувшись звездки. В руках он держал тяжелый мешок. «Ну как, нашел, что хотел?» — спросил его Каттер. Иуда поглядел на него, и остатки мировой крови испарились. «Все, что мне нужно», — сказал он. «Мы будем готовы». Скрыть присутствие в коллективе членов Железного Совета не удалось. Несмотря на ужас и отчаяние тех мрачных дней, люди обрадовались. Возбужденные толпы истоптали все окрестности Почтампта в собачьем болоте, высматривая долгожданных гостей. Когда они, наконец, нашли баррикаду, на которой сражались Рахул и Марибет, та превратилась в подобие фронтового святилища. Встав в очередь, коллективисты ждали, а над головами у них свистели милицейские пули. Каждый подходил к представителям совета и задавал им вопросы, Не больше трех, согласно неписанным правилам вежливости. «Когда придет совет? Вы пришли, чтобы спасти нас. Вы возьмете меня к себе». Солидарность, страх и тысячелетняя глупость всего понемногу. Очередь на улице вылилась в стихийный митинг. Старые распри между фракциями вспыхнули вновь, несмотря на сыплющиеся с неба бомбы. На другом конце улицы, по ту сторону баррикады, дозорные видели в перископы, как приближаются военные конструкты. Механические солдаты из железа и бронзы, со стеклянными глазами, с оружием, намертво приваренным к рукам и телу, двигались своим ходом. Столько конструктов сразу не видели уже много лет. Они топтали ногами. Давили гусеницами обломки кирпича и осколки стекол, усыпавшие улицу. Впереди ехал огромный бульдозер с клиновидным отвалом, который должен был разрушить баррикаду. Коллективисты швыряли в него гранаты, бомбы, спешно послали за магом в надежде, что тот остановит уродливого монстра, но было поздно. Все знали, что придется отступать и сдать баррикаду, а вместе с ней и улицу. Крыши над ничейной полосой заняли простые снайперы и колдуны, готовые обрушить на конструктов и милицию огонь выстрелов и заклятий. Поначалу они нанесли правительственным войскам серьезный урон, но потом в дело вступила картечница, и десятка-два стрелков попадали с крыш, разбившись в лепешку и посеяв панику среди остальных. Пока конструкты набирали скорость, Коллективисты снялись с места и бросились в рассыпную по переулкам. Рахул и Мари Бет не знали, куда бежать. Они двинулись ко второй линии баррикад, которая не закрывала их от огня милиции. Позднее каттер услышал о том, что случилось. Двое переделанных на мощных звериных ногах метались между двумя линиями обороны, а перепуганные коллективисты подзывали их к себе, пытаясь помочь. Мари Бет подвернула копыта, угодив воронку от бомбы, и пока она пыталась встать, а Рахул помогал ей, вцепившись в нее всеми своими руками, раздался скрежет. Это бульдозер начал сносить баррикаду. Лояльный правительству какт-милиционер, первым перепрыгнув через тонны городского мусора, выстрелил Марибет в шею из дискомета. Рахул рассказал им об этом, когда добрался до дома Ори. Впервые в Нью-Крабюзоне погиб представитель совета. На территории коллектива появились плакаты, которые наполовину умоляли, наполовину приказывали жителям остаться. Каждый бежавший – мужчина, женщина или ребенок – ослабляет коллектив. Вместе мы победим. Разумеется, препятствовать массовому исходу они не могли. Беглецы уходили под кордонами в Нижний город или умирающие предместья за крупнокалиберным мостом. Большинство стремились к зерновой спирали и нищенским предгорьям, а самые предприимчивые подались в строевой лес, чтобы стать разбойниками. И лишь очень немногие с риском для жизни собирались в партизанские отряды и прокладывали путь через хаос городских окраин, мимо беглых милиционеров-бандитов, Через кварталы бедняков, где люди одичали без еды, потому что парламент забыл про них в этой схватке. На Западе они проходили мимо давно заброшенных ангаров и складов, где некогда был центр деятельности ТЖТ. Там ржавели оставленные паровозы и платформы. Но в офисах еще горел свет и продолжалась жизнь. Это боролись за существование остатки компании «Я не правли», Последняя команда из нескольких десятков клерков и инженеров. На плаву их держали финансовые спекуляции, сдача в металлолом железнодорожного имущества и услуги по охране и охоте за головами, которые оказывала устроенная по армейскому образцу гвардия ТЖТ, крошечная, но сохранившая верность корпоративным принципам не Правли и презиравшая дикобразов с их расовыми погромами. Именно они истерегли обширную территорию Треста и порой натравливали на беглецов своих собак. Беженцы брали инструменты и шли от бывшей конечной станции туда, откуда по проекту начиналась линия железной дороги Толстоморск-Миршок. «Оно движется внизу! Оно! Они! Тышане! Движутся!» Голос курабина гремел где-то рядом с ними. Все были в сборе: Дроган и Элси, Курабин, Каттер, Иуда и Тора. Рахул стоял на страже. Они оплакивали Мари Бет. Курабин нервничал. Очень скоро что-то произойдет, говорил он. Чужим, неожиданно надломленным голосом Ори рассказывал историю своих отношений с таинственным бродягой. Как тот дал ему денег, Как показал гелеотип Джека пол молитвы, как помогал Торо. Я не знаю, кто планировал операцию, сказал Ори. Джейкобс? Нет, нет, это был план Тора. Я уверен, потому что он оказался совсем другим, чем я ожидал. Но он все равно сработал. А Джейкобс сказал, когда я его увидел. По-моему, ему было все равно. У него другое на уме. Для него это просто маневр. Они обещали дождаться Курдина и Мадлену, надеясь на их помощь. В То утро Иуда упросил их обратиться к делегатам за содействием. Но что можно было сделать? Милиция отвоевывала дом за домом, урезая территорию коллектива. Уже ходили слухи о показательных казнях на возвращенных правительству улицах. «Нам некого тебе дать, Иуда» отвечал Курдин. Они вернулись поздно. Пришли, как только освободились. «Было тяжело», — сказал Курдин. «Здравствуй, Джек», — приветствовал он Ори. «Сегодня мы потеряли шумные холмы», — сказала Мадлена. Она была сурова. Оба были суровы. Мадлена старалась не поддаться отчаянию. «Это было что-то особенное», — сказал Курдин. Они продержались на два дня дольше, чем должны были. Милиция перешла холмистый мост, а там засели все баррикадные бойцы. И тут, откуда ни возьмись, появилась смазливая бригада. И дрались они. «Великолепно!» На последнем слове Курдин внезапно перешел на крик и заморгал. В наступившей затем паузе были слышны разрывы бомб на передовой. Обуза, говорят некоторые. Да они дрались как львы. Они шли строем в платьях и стреляли на ходу. Курдин рассмеялся с нескрываемым удовольствием, вспомнив, как это было. Потом бросились в атаку, закидали милиционеров гранатами, только подолы трещали. И как были с помадой и патронами в сумках, с тех чертям собачьим. Последние дни эти парни ничего, кроме сухих корок, до да крысиного мяса не видали и отрались, как гладиаторы в Шанкеле. Только картечницы их остановили. Они умирали, крича ура, и целуя друг друга. И он снова часто заморгал. Но их одних было мало. Нувисты погибли, Петрон и вся его команда. Милиция снова перешла в наступление. Завязались уличные бои, но было ясно, что холмы потеряны. Сегодня пришел последний шар. Повстанцы в шумных холмах пускали запечатанные стеклянные шары вниз по Вару, мимо острова Страк. А наши барочники и те, кто копается в речной грязи, ловили их и вынимали послание. Я пытался, Иуда, честное слово, хотя и считаю твой план безумием. Но у нас просто нет свободных людей. Все сражаются за коллектив. Я их не виню. Я и сам собираюсь к ним присоединиться. Нам осталось пара недель, не больше. Мадлена смертельно побледнела, но молчала. — Я не могу помочь тебе, Иуда, — продолжил Курдин. — Но кое-что хочу тебе сказать. Когда ты сбежал, и пошли слухи, зачем я решил, что ты не то чтобы спятил. Просто поглупел, весь ум растерял. Я и не думал, что тебе удастся найти Железный Совет. Я был уверен, что он давно погиб, превратился в ржавеющий посреди пустыни поезд, полный скелетов. Я ошибался, Иуда. И все вы сделали то, что я всегда считал невозможным. Не стану утверждать, что коллектив возник благодаря вам, потому что это не так. Но, признаюсь честно, когда прошел слух о том, что Железный Совет возвращается, короче, все сильно изменилось. Даже когда мы все считали, что это только слух, когда я думал, что это просто легенда, даже тогда ощущение было такое, будто... В общем, что-то незнакомое. Может быть, мы слишком рано прослышали о вашем возвращении. Может быть, не в этом все дело. Но для нас все стало иначе. Однако я не совсем доверяю тебе, Иуда. Только пойми меня правильно, я вовсе не считаю тебя предателем. Ты всегда помогал нам, големами, деньгами. Но при этом ты наблюдал за нами издалека. Как будто ждал, понравимся мы тебе или нет. А это неправильно, Иуда. Удачи тебе. Если ты прав, что вполне вероятно, я желаю тебе победы. Но я не пойду драться вместе с тобой. Я дерусь за коллектив. Если ты победишь, а коллектив нет, мне все равно незачем жить. Пожалуй, тут была доля преувеличения, но все же Каттер в знак уважения вытянулся. — Как ты планируешь покончить с этим, Иуда? Иуда поджал губы. — Я кое-что устрою, — сказал он. — Что устроишь? — Кое-что. А еще... У меня есть тот, кто знает, что делать. Тот, кто знает Ташскую магию. — Я знаю, я знаю! — внезапно и громко заговорил Курабин. — Мгновение, которому я поклоняюсь, мне все расскажет. Поможет мне. Оно ведь тоже из тэша и знает тех богов, к которым, наверное, обращается консул. «Консул — Консул? — переспросила Мадлена. — И когда Иуда объяснил ей, что спиральный Джейкоб тэшский посол, Курдин засмеялся. Не самым приятным смехом. — Так стало быть, твой тышанин знает, что делать. Курдин неуклюже проковылял к нему на своих четырех ногах. — Ты умрешь, Иуда. Голос его был полон искренней печали. — Если ты прав, то тебя ждет смерть. Удачи. Пожав всем руки, Курдин зашаркал прочь. Мадлена пошла с ним.